Глава одиннадцатая Я проснулась, ощущая ломоту во всем теле и тяжесть, что приковывала к постели. Голова будто налилась металлом, череп распирала изнутри. Морщась, я поднялась на подушке и часто заморгала, пытаясь понять, где нахожусь. Комната перед глазами кружилась, предметы двоились и заметно дрожа накладывались друг на друга и снова сходились в настоящую картинку. Стоило чуть повернуть голову, мир опять расщеплялся на множество копий, а через время стягивался в одну. Медленно, чтобы не поймать новый приступ тошноты от головокружения, я обвела комнату взглядом. Светлая, незнакомая мне спальня нежилась в солнечных лучах. Непонятно только в утренних или вечерних. В кресле рядом с кроватью спал парень. Грудь под белой, смятой во сне рубашкой, медленно вздымалась при каждом вздохе. Голова была запрокинута назад и чуть повернута в сторону. Я не видела лица, но точно знала, кто стережет мой сон. «Леон!» — тихо позвала я и придвинулась ближе к краю. Слабой рукой коснулась локтя парня, и тот, вздрогнув, проснулся. Вихры каштановых волос торчали в разные стороны. На лице остались полосы, отпечатки от кресла, к которому парень прижался во сне щекой, уже покрывшийся едва заметной щетиной. Чародей моргнул, прогоняя остатки сонливости, и в медовых глазах заплескалось волнение вперемешку с изумлениями и тихим восторгом. «О, ты меня помнишь!» — хрипло прошептал он, и широкие брови в удивлении поползли на лоб. «А почему я должна тебя забыть?» Пока Леон внимательно всматривался в мое лицо, я сконцентрировалась на его глазах. Цеплялась за яркие янтарные озерца, как за спасительную соломинку, чтобы снова не провалиться в болото забытья. Боялась, что комната вновь начнет водить хоровод, а я опять потеряю контроль над телом и отключусь. «Ари!» — аккуратно начал Леон и склонился ко мне, сильно сократив расстояние между нашими лицами. Голова закружилась сильнее прежнего, в лицо ударил жар, но отстраняться не стало «Ты помнишь, что случилось?» Конечно, помню. Хотелось бы верить, что случившееся на церемонии открытия – кошмарный сон. Но тело горит изнутри, кости ломит от боли, и я чувствую себя так, будто меня заново собрали по кусочкам. Это достаточное доказательство. Мне не приснилось. Я упала со сцены. По телу расползся холод. Меня мелко затрясло. Глаза наполнились слезами, и я спешно смахнула их тыльной стороной ладони. Это простое движение далось адским трудом, и из груди вырвался дрожащий всхлип. Насколько же сильно пострадало мое тело. Я припустила дрожащую губу, чтобы спрятать от Леона вновь нахлынувший страх, но мои страдания не укрылись от цепкого взгляда льва. Он осторожно, словно боясь повредить, и без того израненное тело накрыл мою руку своей и крепко, но аккуратно сжал похолодевшие пальцы. «Меня хотели убить? Так же, как убили другую участницу?» Отчаяние билось внутри ледяными волнами, оковы страха сдавливали легкие, мешая дышать. Горячие соленые капли катились по бледным щекам, щекотали сухие губы срывались с дрожащего подбородка. Я, стыдясь слез, поспешно принялась их утирать, но Леон вдруг притянул меня к себе. «Нет, Ари», — успокаивал мои рыдания он, гладил по волосам, убаюкивая. «Поверь, никто не пытался тебя убить». Напуганная, я сильнее прижалась к Леону. Он с ногами забрался на кровати и лёг рядом, не выпуская крепких объятий. Гладил по плечам и спине, помогая унять дрожь. «Почему ты так думаешь?» — с недоверием проговорила я. Голос предательский дрожал, слёзы застилали глаза. «Потому что заклинание направили в ногу. Хотели бы убить, стреляли бы в грудь или сразу в голову. Столь мощное заклятие не оставило бы тебе шансов». Сердце объяло морозной коркой. Холодная капелька пота скользнула вдоль позвоночника. Справившись с душищим комом в горле, я произнесла. «Может, убийца хотела бы играть всё как несчастный случай?» «Не устояла на сцене, упала, разбилась». «Нет. Леон утер слезы с моей щеки и заправил серый локон за ухо. Вероятность погибнуть, упав с такой высоты, крайне мала. Направив внутренний взор в глубь воспоминаний, я снова прожила те страшные мгновения. Перед глазами отчетливо стоял стремительно приближающийся камень в мощенной площади. Вечер открытия мне казалось, что лечу с огромной высоты». «Ты была напугана», — напомнила Леон, когда я поделилась с ним своими мыслями. «На деле же самое страшное, что могло произойти при неудачном падении и перелом позвоночника, ушиб мозга или сотрясение. Как раз последние еще несколько переломов — твой случай». «Тогда понятно, почему Леон спрашивал о том, что я помню. Сейчас я еще не до конца пришла в себя, но в памяти вполне могут обнаружиться пробелы. Почему я не в лазарете? Я снова обвела взглядом комнату, ни капли не похожую на больничное помещение». «Потому что ты в моих покоях. Я заразился твоим недоверием к людям», — грустно улыбнулся Леон. Его тёплая ладонь невесомо легла на мою голову, пальцы осторожно нырнули в пепельные бряди. «А как же врачи, лечение?» «Я сам без пяти минут доктора», — отмахнулся парень. «И здесь я хотя бы уверен, что ты под защитой». Леон, почувствовал что мой страх схлынул, чуть отстранился. Во мне неожиданно взыграло разочарование, но снова прильнуть к парню себе не позволило. «Сколько я спала!» «Четыре дня», — спокойно произнес маг, и «я в беззвучном изумлении уронила челюсть. Больше всего проблем было с головой и раненой ногой. Заклинание прошло насквозь, раздробило нижнюю часть берцовых костей, хлопнули связки и мышцы стобы. Я с ужасом таращилась на Леона, лицо которого вдруг стало похожим на непроницаемую маску. Будто парень говорил не о моей ноге, которую чудесным образом не оторвало а зачитывал описание из медицинского учебника. Еще было несколько переломов, но они зажили уже на второй день», — продолжил отчет Леон. Ну а с головой не решился предпринимать дальнейшее лечение, пока не очнёшься. Он сел на кровать и выжидательно уставился на меня. Наверное, ждал какого-то отчёта о состоянии, комментариев о проделанном лечении. Но мне слова Леона навеяли совсем иные мысли. «То есть», — медленно начала я, — «четыре дня в своей комнате ты один собирал меня по кусочкам?» Леон кивнул. Его взгляд на секунду скрылся под сенью ресницы затем вновь устремился на меня. В янтарных глазах плескалось бескрайнее море эмоций. Они теплой волной коснулись меня изнутри. Какое-то приятное чувство щекотало грудь, разливалось под ребрами и заставляло кровь кипеть. Неожиданно для себя я поняла, что хочу обнять Леона. Пододвинуться, обвить шею руками, увлечь за собой на подушке. Но приступ тупой боли в затылке быстро вернул мне рассудок. «Спасибо». Ещё не сдвинувшись с места, обронила я и смущённо опустила глаза. Казалось, все мои желания написаны на лице, и потому я стыдливо спрятала его за одеялом. «Ещё рано благодарить. Конечно, пока ты спала, я провёл диагностику большинства органов, мозга в том числе, но нужно понять, насколько сильно травмирована память. С ошарашенным видом я выглянула из своего убежища, отбросив одеяло. Что значит «провёл диагностику органов»?» Воображение в красках нарисовало распиленный череп и вынутый наружу орган. Я содрогнулась, схватилась за голову и судорожно принялась искать шов, ощупывая кожу. Леон понял все без слов и успокаивающе заверил. Это не инвазивная процедура. Я нахмурила брови и сжала губы в тонкую недовольную линию. Недоуменно покосилась на парня и виновато призналась. «Когда ты говоришь такие слова, я всерьез начинаю думать, что все-таки что-то отшибло». «Прости», — Леон рассмеялся, чуть запрокинув голову. Зайрошил волосы на затылке и пояснил. «Я хотел сказать, что во время осмотра не проникал в тебя. Спокойный взгляд его тёплых глаз столкнулся с моими широко распахнутыми. Я часто моргала и искренне пыталась подобрать хоть какие-нибудь подходящие слова. Безуспешно. Я стыдливо прикрыла порозовевшее лицо ладонью и сквозь пальцы увидела, как медленно краснеет и Леон. «Чёрт», — заразился моим смущением он. «То есть я не вскрывал ничего, не лез в органы. Я это хотел сказать». «Понятно, понятно». Быстро перебила его, стремясь поскорее замять неудобную тему. На самом деле, мое смущение, разделенное на двоих, быстро улетучилось, и я едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Окончательно проснувшись, ощутила, что слабость и боль постепенно отступают. Мне даже хватило сил, чтобы присесть на кровати. В общем, наконец, собравшись с мыслями, произнес Леон. С помощью магии я осмотрел структуру мозга. Ни одного деструктивного очага не обнаружил. Нейронные связи, насколько мог оценить, тоже в порядке. «Тогда в чем дело?» Я подмяла подушку под локти и подперла ладонями лицо. «В твоей памяти эти связи я проверить не смог». «Почему?» «Мои брови стянулись к переносице. Это сложно?» Леон неуверенно качнул головой. Было видно, что мысли его витают где-то далеко. «Не сложнее того, что я уже сделал, но возникла некоторая аномалия». Что-то в его голосе заставило съежиться от дурного предчувствия. И он молчал, тщательно подбирая слова, а я терпеливо ждала. С каждой секундой тревога стремительно нарастала, и когда чародей вновь заговорил, мои нервы уже были натянуты до предела и дрожали, как струны, готовые вот-вот лопнуть. «Когда я убедился, что твоей жизни ничего не угрожает, а все раны и переломы начали заживать, я решил проверить, не нарушена ли память. Знаешь, ее структура всегда похожа на сеть». Каждое воспоминание обязательно цепляется за другое. Потянешь за одно, неизбежно вытащишь еще несколько. При серьезных травмах ниточки памяти могут рваться, а вместе с ними теряются какие-то кусочки общей паутины. Я хотел изучить, нет ли в твоих воспоминаниях надрывов. В конце концов, лечить истончившуюся нить легче, чем искать утерянный конец». Удивительно, как Леону удается говорить просто о таких сложных вещах. Я кивнула в знак понимания и внимательно взглянула на чародея, готовая слушать дальше. Леон тоже не сводил с меня глаз, в который вдруг мелькнуло сожаление и испуг. По коже прокатилась волна липких мурашек, и я с трудом сглотнула. Нехорошее предчувствие червями изъедало беспокойное сердце». Как и всегда, при этой процедуре я начал диагностику с последних воспоминаний, продолжил рассказ Мак и, заметив мелькнувшее на моем лице смятение, добавил. «Не переживай, я не могу их видеть. Для меня воспоминания представляют лишь нитями ментальных связей, если ты сама не решишь мне их показать». Это уточнение чуть облегчило переживание. Если бы можно было так свободно читать воспоминания, у меня и Ада возникло бы много проблем. «Где-то есть надрыв», — осторожно предположила я, замерев в волнении. Нет, я не нашел ни намека на повреждения. Казалось бы, хорошую новость проводил тяжелый вздох. Проблема в том, Ари, что твоя сетка очень короткая, при этом на ней нет ни единого следа травматической утраты. Некоторое время я задумчиво смотрела перед собой невидящим взглядом. Я далеко не лекарь, и слова Леона мне мало о чем говорят. Травм и провалов нет, все конечности на месте, отлично. Но тревога Леона передалась и мне. Душа металась от волнения, причина которого пока даже не понимала. «Так в чём вопрос? Я потеряла часть воспоминаний?» «Нет», — устало качнул головой Леон. «Но такое чувство, что их никогда и не было». «Что ты имеешь в виду?» Пальцы впились в одеяло, и я сжала его так, что побелели костяшки. Леон, явно сгорая от нервов, поднялся с кровати и начал ходить туда-сюда широкими шагами, меря комнату». «Я никогда не видел ничего подобного, ни на практике, ни в академии, но твоя память — это очень маленькая сетка чётких новых воспоминаний, которая наложена на другую, крайне скудную и редкую, я бы сказал, базовую». «Ничего не понимаю». Он остановился и глянул на меня со смесью сожаления и интереса. «Твоя память выглядит так, будто ты родилась совсем недавно, но при этом интеллект и опыт не отстают от твоего настоящего возраста». Сначала я молчала, тщетно пытаясь понять его слова. Глупо хлопала ресницами и смотрела на Леона, чье бледное лицо застыло маской страха. А затем я взорвалась нервным хохотом, который заполнил комнату. Надсадный смех звучал неестественно жутко, а сердце заходилось в груди безумным голопом. «Это не может быть правдой! и Я прекрасно помню всю свою жизнь!» Губы дрожали в притворной улыбке, за которой пряталось смятение напуганной души. «Правда?» — Леон потер подбородок и, заинтересованный моим заявлением, сел на подлокотник кресла, чуть наклонился, сокращая расстояние, и всмотрелся в глаза. Пронзительный и цепкий взгляд не позволит солгать. «Рассказывай». Во мне гремучей смесью бурлили эмоции. Хотелось снова рассмеяться в голос и отказаться выполнять просьбу Леона. Наверное, потому что я боялась убедиться в правоте мага. Не хотелось признавать, что проблем у меня куда больше, чем сбежавшая сестра и подставы на отборе». «Не может такого быть, чтобы моих воспоминаний не существовало». Однако что-то внутри нашептывало, просило отбросить упрямство и выполнить просьбу Леона. Душу глодала тревога, и чтобы заглушить ее, я начала рассказ». Я родилась на окраинах, в бедной, как и у всех в этой местности, семье. Родителей не интересовала моя судьба, и очень быстро я оказалась в приюте. Там жила, росла и училась. После того, как исполнилось 18, была вынуждена уйти из приюта и искать иной способ выживания. Устроилась прачкой, но проработала не так уж и долго. Скончался в Верховной, дальше сам знаешь. После моей неторопливой исповеди лицо парня осталось непроницаемым, но в глазах стальной искрой вспыхнуло недоверие. С видом скептика Леон задал мне следующий вопрос. «Ты помнишь школьную программу?» «Само собой, хоть я и не была самой прилежной ученицей, знаниями никогда не брезговала, тем более их нам давали не так много, как хотелось бы». Леон легко проверил мои слова, задав несколько примитивных вопросов. История ликвидации прошлого мира, формирование примы, основы базовых наук. И она все ответила правильно, и самодовольная улыбка уже была готова появиться на моих губах, но следующий вопрос застал меня врасплох. «Расскажи о своем самом приятном воспоминании детства». «Это просто», — самоуверенно протянула я. «Но сделала это слишком рано, потому что вдруг поняла, на ум ничего не идёт». «Ладно», — заметив моё замешательство, Леон пошёл на уступку. «Давай попроще. Расскажи о любом школьном дне, который тебе чем-то запомнился. Говори первое, что взбредёт в голову». Но память не рисовала вообще никаких картин. Она подсовывала сухие факты. Была, училась, посещала. «Я просто знаю, что так было, но не могу вспомнить ни одного дня или события, произошедшего со мной». «Знаю, кто меня окружал, кто вел занятия, с кем я сидела за партой. Просто знаю, но не вижу себя в этих воспоминаниях. Их нет. Есть факт, но нет деталей. Мне будто кто-то сказал однажды, что именно так прошла моя жизнь. Мне показали места, людей и дали знания, но самой меня там никогда не было. Чувствуя подступающее отчаяние, я ухватилась за последнюю спасительную нить». «Казалось бы, моя сестра-близнец всю жизнь провела рядом со мной, но любые старые воспоминания о Баде ускользают, стоит к ним потянуться, их словно нет. Первые чёткие картинки, связанные с ней, память рисуют совсем свежими красками. Со дня, когда я узнала об отборе и распрощалась со сбежавшей сестрой, от горького забытья заставила очнуться горячая рука Леона, что легла мне на плечо. Мой потерянный вид и застывшее лицо были красноречивее любых слов». Позабыв все мои убеждения и надуманные правила, я прильнула к парню, чувствуя, как тело вновь ослабевает. Леон заключил меня в кольцо сильных рук, безуспешно стремясь спрятать от жесткой правды, и крепко прижал к себе. Он резко выдохнул, жар коснулся моей шеи, затем парень едва слышно обронил. «Мне жаль». Я ничего не ответила и спрятала лицо на его плече. «Мне страшно, и я не знаю, что теперь делать». «Леон мог бы помочь разобраться с этой жуткой загадкой, но у нас нет времени. Наверняка меня уже сегодня выставят из замка». «Когда я должна уехать?» Пальцы крепче сжали ткань белой рубашки чародея. Леон отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза. Какой же он уставший и измождённый. Под глазами залегли тени от бессонных ночей, каштановые волосы вихрами торчат в разные стороны, а сунувшееся лицо кажется бледным, а черты заострёнными. «Откуда уехать? Из моей комнаты?» – озадаченно нахмурился Леон. Я недоуменно склонила голову набок и пояснила. «С отбора! Я ведь провалила испытание «Глупости! Ты даже начать выступление не успела, как на тебя напали!» Взгляд Леона был направлен будто вглубь себя. Он делился воспоминаниями, заново проживая каждую из них. После этого церемонию открытия прервали, остальные претенденты даже не поднимались на сцену. Слишком опасно. «Амели настаивала на твоем исключении, но за тебя вступились и участники, и зрители, которые стали свидетелями покушения». Мне не было дела до выступления других участников, до сорванного шоу и даже до очередных нападок Эмили. Интересовало только одно. Этого человека нашли? Я возмолилась, чтобы мои надежды оправдались. Знать, что кто-то, причинивший тебе зло, гуляет безнаказанно и все еще может быть где-то рядом, ужасно. Но вопреки моим чаяниям, Леон, с сожалению, покачал головой. И у меня внутри что-то болезненно оборвалось. Злоумышленника не нашли, он умелый маг. Заклинание не оставило никаких следов. Я помрачнела и, снова покрутив в памяти те страшные секунды, вспомнила единственную деталь, которую сумела заметить. Тогда на сцене ногу сначала ужалило холодом, словно по коже полоснули ледяным лезвием. И уже потом вместе с болью пришел жгучий жар. Еще и тревожное предупреждение Вейла об украденных артефактах, хотя сомневаюсь, что это дело как-то связано с нападением на меня. Мои мрачные думы никак не отразились на лице, или он, не замечая во мне перемен, продолжил свой рассказ». Площадь прочесали в поисках нападавшего несколько раз и вдобавок допросили всех участников. «После твоего номера никому и дела не было до отбора. Вот вам и церемония открытия». «Не веришь, что Амели оставила это просто так? Отбор должен продолжаться. Без нового Верховного Прима очень скоро погибнет». «Ты права», — с грустью отозвался Леон. «Резервы магии не вечны. Она иссякает с каждым днем, хотя здесь, в центре Примы, это совсем не ощущается. Про отдаленные территории никто из нас не сказал». Правда, и без того было очевидно, и тяжелым грузом легла на сердце, повисла неприятная неопределенностью в воздухе. Мне стало тяжело дышать, едва память вновь нарисовала катастрофу окраин. Я потянула колени к груди и обхватила их руками. Только сейчас обратила внимание на свою одежду. Свободная до середины бёдер рубашка с длинными рукавами явно принадлежала Леону. Ноги ничем не прикрыты, но мой вид последний, о чём стало бы волноваться. В конце концов, я провела здесь четыре дня без сознания. Леон наверняка сам переодевал меня, возможно, мыл и обтирал. В любом случае, он уже всё видел, и глупо загораться пламенем нелепого стыда, да и сил на это нет. «Резервы тают, а мы устраиваем зажигательное шоу», — мрачно процедила я. «Амели говорит, что это нужно людям. Мы должны показать, что все хорошо, опасность никому не угрожает, и жизнь продолжается. она на окраинах снова вернулась к больной теме. Ты не видел, что с ними стало. Тебя специально в тот день оставили в поезде». Лен пожал плечами. «Возможно, ты права, но эту информацию пока действительно скрывают, чтобы не пугать остальные районы. Пока не ясно, что именно спровоцировало разрушение». Я отбросила в сторону подушку, которую нервно стискивала, и раздраженно всплеснула руками. «Почему не ясно? Смерть Верховного!» Случилось за несколько дней до трагедии. Связь смутная, хотя до конца исключить ее нельзя. Потупив взор, я в красках вспомнила ту безумную ночь. Тогда, казалось, она перевернула жизнь с ног на голову. Ада вдруг стала одной из двенадцати избранных, сбежал и оставила меня ответственной за свою выходку. Рухнул весь мир, который я знала, но сейчас с горечью понимала. У меня и жизни-то, возможно, не было. Мои первые чёткие воспоминания связаны с тем днём, а до него — размытые картинки». Леон, немного подумав, осмелилась вернуться к тревожащему меня вопросу. «А есть ли вероятность, что память мне отшибла после нападения на дворе Он верено покачал головой. «Нет, такое заклинание не стало бы аккуратно спиливать веточки памяти. Оно деструктивное, проще говоря, разрушительное». Сама помнишь, что стало с ногой, по которой заклятие прошло вскользь. Если бы оно коснулось головы или хотя бы косвенно памяти, мозг бы превратился в кашу. Я сморщилась и мысленно возблагодарила судьбу за благосклонность сохраненной части тела и жизнь А что, если это тот паразит, не отставала я, тот, что напал на меня в комнате? Вдруг я пережила еще одно нападение, но забыла об этом? Вдруг из-за этого монстра моя память такая... Такая, исключено. Алькарин подселяет в разум новые мысли, они сжирают старые. Я задумчиво постучала пальцем по губам, и немного погодя, озвучила новую идею. А если это был другой паразит? Если алькарин как-то оказался в моей комнате, то и другая дрянь вполне могла. Я бы заметил следы нападения, пока тебя лечил. Подобная гадина не умеет грызть бесследно. Я удрученно вздохнула, остро ощущая, как тает надежда вернуть воспоминания. Странное чувство жалеть о том, чего даже не знаешь. Вдруг прошлое причинит боль, разочарует, но обнаруженная пропажа заставила меня ощутить себя неправильной, неполноценной, будто я нынешняя жалкая часть, утраченной меня настоящей, и мне безумно хочется избавиться от этого гнетущего чувства, вернуть память и стать собой целиком и полностью. Леон звенел посудой, расставляя тарелки и чашки на небольшом столике. Он заботливо придвинул его ближе к кровати, чтобы я могла поесть, не вставая с постели». На самом деле, я уже чувствовала себя намного лучше и вполне могла бы пересесть в кресло, но обесценивать помощь парня я не хотела, как и лишний раз провоцировать слабость и головокружение. Лучше отлежусь, чтобы мнимое улучшение не оттянуло окончательное выздоровление. Завтрак. Леон поставил передо мной поднос с ароматной едой и горячим чаем. Я благодарно кивнула, улыбаясь своим мыслям. «Сначала парень приносил мне завтрак в комнату, а сейчас в постель. Прогресс!» Как оказалось, у меня не так много воспоминаний. И за чашечкой чая я позволила себе ненадолго утонуть в одной из скудных картин прошлого. День, когда Леон явился ко мне с подносом еды, был просто сумасшедшим. Эмоциональная беседа в душевой, опоздание на собрание участников, плутание по странным коридорам замка и жуткий охраняемый архив. Безумная идея молнии мелькнула в голове. Я так резко отставила чашку, что Леон вздрогнул и испуганно уставился на меня, застыв с вилкой у рта. «Леон!» — с горящими глазами произнесла я — «Кажется, я знаю, где можно найти мое прошлое».